Интерлюдия. Испания. Дворец Варанхуэси. Ее королевское высочество инфанта Донна Мария Хосефа вернулась в свои покои после разговора с отцом. Принцесса решила для себя, что совсем не против выйти замуж за герцога Панамского. Во-первых, он ей понравился, судя по портрету. Во-вторых, она сумела кое-что выведать о делах герцога и его участии в войне. Герцог Брауншвейк Милославский-Панамский представлялся ей в образе героя, смелого, сильного и готового на совершение подвигов. Но имелся один минус. Переход из принцесс в герцогини немного расстраивал. Прошло больше полугода, как граф Аранда сообщил Марии о том, что представитель герцога вел переговоры о заключении династического брака. однако отец карл III, Так до сих пор и не принял свое окончательное решение о замужестве Марии. Понятно, что партия заключения брака с французским королем Людовиком XV была более перспективной для Испании. Но король Франции сам отказался от такого союза, дав нелицеприятное объяснение о том, что он намного старше своей невесты. Конечно, выйти замуж за короля Франции, даже если он старше на 30 лет, было бы удачей. Хотя сейчас, после заочного знакомства с герцогом Панамским, Мария ничуть не жалела об отказе Людовика. Да, сначала она очень здорово расстраивалась, считая себя оскорбленной. Но мысль о том, что может выйти замуж за молодого герцога, принцессе нравилась больше. Мария достаточно много знала об отношениях мужчины и женщины из рассказов дам во дворце и от своей младшей сестры Марии Луизы которая живет во Флоренции замужем за герцогом Леопольдом. Самой Марии хосефи очень хотелось, чтобы отношения с будущим мужем сложились удачно. Принцесса решилась проведать отца, чтобы осторожно разузнать о том, как продвигаются дела с этим сватовством. Но разговора с отцом не получилось. «Я еще не принял решение. Как только решу, ты узнаешь об этом первое», сухо ответил Карл. Мария Хосефа не посмела спорить с отцом. Сейчас король Испании был активно занят реформами, а от такого занятия отвлекать Карла Третьего значило рассердить его. С кем и могла поговорить принцесса, так это со своей фрейлиной и подругой Паулой де Калво. Как думаешь, Паула, понравился герцогу мой портрет, который отправили в Панаму еще зимой? У меня есть знакомый офицер, который отправился в Новую Гранаду в начале весны. Он знаком с некоторыми офицерами из добровольцев, что пошли служить в Панаме. В общем, мой знакомый обещал отписать обо всем. А главное о том, понравилось ты герцогу или нет. Мне кажется, мой отец чего-то ждет, прежде чем примет решение. Меня такая неопределенность нервирует. Может, там развеяться съездить? Как? Дорога дальняя, если только на корабле. Может, принцессе посетить Мадрид? Там наверняка сможем развеять тоску. Почему бы и нет? Сообщу отцу, что хочу в столицу. Принцесса решила, что действительно не помешает посетить несколько балов или званных вечеров, а то полгода не выходила в свет. Пока принцесса Мария Хосефа собиралась в столицу, в рабочем кабинете короля Испании произошел разговор. Здесь, кроме короля, присутствовали оба его соратника, граф Аранда и финансист Декомпоманес. «Сегодня утром меня посетила Мария Хосефа, беспокоится о заключении брака с герцогом. Я бы уже дал положительный ответ, но отдать в приданное новую гранаду не хочу. Может, отдать Коста-Рику или Никарагуа? Ну или то и другое?» Задав вопрос, король посмотрел на своих верных подданных. «Не получится. Никарагуа входит в состав генерал-капитанства Гватемала». «Можем вызвать недовольство дворян. Как бы не спровоцировать бунт. Нам при внедрении реформ сейчас не нужны лишние волнения», – высказался граф Аранда. «Новая Гранада – большая территория, но до меня дошли слухи, что колониальные войска недовольны, задерживают жалования, снижены поставки в метрополию Среди помещиков идут разговоры об освобождении от нашей колониальной власти». «Есть у меня там верные люди, которые приносят такие новости», — сообщил Декомпоманес. «Хм, странно. Чем тогда думает Педро де Лассердо?» — нахмурился король. «Влияние вице-короля ослабло. Зря мы разрешили нашим военным уходить добровольцами в армию Панамы. Идет большой отток военных». Педро де Лэсэрда пробовал воспрепятствовать, но это только ухудшило настроение в колониальной армии, добавил неприятных новостей де Компоманис. Может предложить герцогу Панамскому выкупить у нас новую гранаду, скажем, миллионов за пять дублонов. Герцог неприлично богат, наверняка найдет такую сумму, если отдать Марии Хосефие приданое. Она становится королевой, ну и левице-королевой. На роль кронпринца герцог не согласится. Как бы мы ни оттолкнули его от себя, британцы активно его обхаживают. Очень бы хотелось получить одну из крепостей в проливе Босфор, чтобы контролировать пролив и нам в том числе, высказал свое мнение граф Аранда. Почему бы ему не согласиться на титул кронпринца? Задал вопрос король. Насколько я успел его узнать, он свободолюбив. Не хотелось бы портить с ним отношения. Сейчас мы ведем переговоры с его тайным советником Джекинсом о передаче нам технологии производства казнозарядных мушкетов и пистолей. Для реформы в армии будет очень кстати вооружать наших солдат таким оружием. «Армия герцога вооружена именно таким оружием, которое хорошо показало себя в Египте», – возразил граф Аранда. «Ее высочество Мария Хосефа должна что-то получить в вприданное», – произнес финансист. «Ну и что мне делать? Вы только рассуждаете Отдельного совета я пока не услышал!» Карл даже бросил карандаш на стол от досады. «Продать новую гранаду!» А принцессе в приданное отдать Коста-Рику – это будет хорошая сделка. Если будем тянуть, можем дождаться мятежа. Как бы все колонии не начали бунтовать. За колониальное королевство получим хорошие средства. Можно активно закончить многие реформы. «Плюс я договорюсь с герцогом, чтобы он предоставил нам своих инструкторов по обучению новой тактике и стратегии сражений», – сделал предложение граф Аранда. «Он что, обучает какой-то новой тактике своих солдат?» – удивился Карл Третий. «Совершенно верно. Но, что интересно, такая тактика имеет успех на полях сражений», – граф Аранда улыбнулся. «Я хочу над этим подумать». Пять миллионов дублонов сразу – заманчивое предложение. «Определенно, подумаю о таком предложении», – принял решение Карл Третий. Покидая рабочий кабинет короля, граф Аранда улыбнулся. «Теперь он не сомневался, что сможет вытрясти из герцога не менее ста килограмм золота».